Мальчишка сидел на пороге с листом берёста на коленях. Справа и слева от него висели в пространстве объёмные графики. Левый медленно вращался. Правый был похож на отпечаток пальца в четырёх измерениях. Тимур Алк грыз костяшку указательного пальца на левой руке, а правый царапал уголок берёсты, вглядываясь в текст, бегущий так быстро, что отдельные слова и фразы выплескивались за рамки носителя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 Тимур Алк щучком свернул оба графика, покосился на крокодила, уронил под ноги берёсту. «Чего от тебя на этот раз хотят?» «Я бы на твоём месте подслушивал». «Ага, там акустический фильтр стоит», — сообщил Тимур Алк со сдержанной еростью. «Со времён моего младенчества, когда мне не нужно было знать некоторых вещей». «Ничего, зато для бабушки я младенец навеки. Даже в полумраке этого вечера была заметна тёмно-зелёная тень на щеках Тимур-Алка, призрак новой бороды. «Бабушка тебя любит», — сказал крокодил и внутренне перекосился от внезапной пошлости этой фразы. «Ага», — безразлично повторил Тимур-Алк. Ночь в этом лесу была гораздо темнее ночи на острове. Огоньки светились только в корнях, тускло, как из-под земли.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 Грибы, трава, плоды. Всё можно жрать. Бабушка, например, и сейчас не ест мясо. Хотя оно теперь сплошь синтезированное. А на острове мы охотились. Вспомнил крокодил. Да, потому что проба. И ловили рыбу. Я не ловил. Послушай. Крокодил поёжился от ночного ветерка. Значит, в основе Ра была идея не есть мясо, не убивать.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 Ничего не боясь, рисуя свои тени. Долго? До ста лет. Потом засыпали. Понятия о смерти не было. Только вечный сон. Ээээ, я о другом. Как долго продолжался этот счастливый период? Много веков. Ух ты. А потом им захотелось разнообразить меню. И весь этот счастливый устойчивый мир, просуществовавший много веков...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 Начались колебания. Сегодня идея первична, завтра материя. И решили дело стабилизаторы. Ага. Которая подарила РА Вселенское бюро миграции. Не подарила. Предоставила в безвозмездное пользование взамен на участие в программе миграции. То есть стабилизаторы работают, пока вы принимаете мигрантов? Ну, да. Крокодил скрючился